Глава 17. Тейт. Я с раннего возраста усвоил урок. Любой член семейства маркете всегда найдет возможность угодить в неприятности. Позже, тем же вечером, мое жалкое подобие отца сидело напротив меня за нашим ежегодным ужином в честь Дня Святого Валентина. Одна из редких встреч, за исключением случаев, когда у него заканчивались деньги, кураж или люди, которым можно было поплакаться. Мы начали эту традицию после смерти Келлана. Я бы солгал, если бы сказал, что нахожу ее утешающей. Это была скорее проверка, что мы оба все еще живы. Страдание, как и саморазрушение, заложено в наших генах. Он рассказывал тебе, что у него была девушка? Спросил я Терри, разрезая бифштекс из индейки. Я пользовался услугами компании, которая заранее готовила для меня блюда. Оставалось их только разогреть. Мне нужно было что-то питательное, овощное и белковое, а еще свежее. Стоила услуга 300 баксов в неделю. Но для меня это не проблема, учитывая, что больше не нужно отправлять Келана в колледж. Вот уж свезло. Келан так и не узнал, насколько разорился наш отец. Еще один позор, который он унесет с собой в могилу. Терри тоже не отрывал взгляд от тарелки. Нет, он прочистил горло. Хотя это маловероятно. Мы бы знали. Неужели? Я нарезал мясо на более мелкие кусочки, расчленяя его до тех пор, пока оно не станет несъедобным. Из нас вышла отличная команда по воспитанию аутсайдера. Сегодня я столкнулся с этой девушкой. Думаю, она его знала. Во всяком случае, он вроде бы доверился ей. Терри заинтересованно вскинул голову. Что она сказала? Чувство вины одолело? Пока ничего, я с этим разберусь. «Да, следовало бы». Он впился зубами в то, что, черт возьми, я подал нам обоим. Эта трапеза была похожа на секс. Чтобы сохранить лицо, я сделал вид, что интересуюсь едой. Я пристально посмотрел на своего донора спермы. Он изменился, особенно после смерти Келлана. Он выглядел старше. Крупный и одутловатый, с розовым носом и румянами из-за многолетнего злоупотребления алкоголем щеками. Белые волосы и безумными вихрами торчали во все стороны, как змеи. Его запястья закрывали черные защитные фиксаторы для суставов, к чему привели попытки написать миллионы слов и их удаление на протяжении нескольких десятков лет. Ему нужны были щетка, душ, три года реабилитации и совет. Если уж он был бесполезен, когда я забрал у него Келана, то теперь был и вовсе конченным человеком. «Всего этого не случилось бы, если бы...» Начал он, как я и предполагал. Я перебил его, бросив на тарелку нож и вилку. «Даже не начинай. Ты бросил его у моего порога и сбежал в Майами с одной из своих шлюх». Ее звали Надя. «Да хоть герцогиня Сосикская, это все равно не изменило бы того факта, что ты повесил на шею своему сраному ребенку другого ребенка». Я хлопнул ладонью по столу. Загремела посуда. Бокалы с вином заплясали по скатерти. Он перестал есть и посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. Я видел в них свое отражение. Меня понесло. Ты взвалил на меня свои обязанности, когда я только что закончил медицинскую школу и проходил ординатуру. Ты позволил мне делать твою работу, в то время как сам гонялся за юбками и напивался в стельку, как студент. Я и сам не идеал, но уж не тебе указывать на мои ошибки. Мы оба знали, что на самом деле это не имело значения. Я носил вину с собой, как почетный знак. Вот почему слова той девушки так сильно ранили. Я не принимал никаких звонков и не назначал встреч в день Святого Валентина, потому что в этот день мне предстоял долгий мучительный отпуск в Град Вины. Сегодня я планировал напиться и трахнуть лучшую подругу моей бывшей невесты Элисон после чего выставил себя придурком мирового класса в глазах мисс Ричардс. Кстати, как ее зовут? Выяснив, что она была знакома с Келом. Вечер в компании отца-паразита был непереваренным зернышком кукурузы в этом пироге с дерьмом. Терри отодвинул тарелку. «У тебя есть выпивка покрепче?» Он засопел, почесав за ухом. «Вино не помогает. Лучше бы он вернулся к таблеткам». С ним Терри всегда пребывал веселым, хорошем расположении духа. Он бы так и поступил, если бы мог его себе позволить. Но, увы, на его банковском счете образовалась дыра в форме среднего пальца из-за отказа от контракта на три книги. Так бывает, когда тратишь все гонорары на проституток и безумные выходные с актрисами, которым за рекламу кофемашины платили втрое больше, чем он зарабатывал вообще. «Надерись уже», — я указал на бар в углу. Если он хотел окончательно убить себе печень, то препятствовать не стану. Став, я удалился наверх. Прошел мимо комнаты Келлана. За эти четыре года там все так и осталось нетронутым. Я остановился, положив руку на дверь, но не открывая ее. Интересно, кто первым нарушит это пространство? Риалтор, когда я наконец продам этот кошмарный дом? Новая домработница, которая забудет о моем правиле не прикасаться ни к чему, связанному с Келаном, и пропылесосит квартиру? Чёртово землетрясение? Не имеет значения. Пусть даже крыса. все равно это будет чертовски больно. Келан был хорошим и умер слишком молодым. Я был плохим и каждый день проживал в аду. Я отвернулся от двери, проскользнув в свою спальню и упал головой на подушку. Я уставился в потолок, как будто принимая участие в конкурсе гляделок, заведомо зная о проигрыше. Сон не приходил. Говорят, время притупляет боль. Ложь. Вина — это топливо для боли. И она разжигает ее каждый раз, когда пламя угасает.